Странный человек, всякий бедствие, мрачный Джимми, мы так его называем. Мистер Уинкль и мистер Снотгресс вежливо приветствовали джентльмена, носившего изысканное прозвище мрачный Джимми, и, по примеру остальной компании, заказали грог и уселись за стол. «А теперь, сэр, — сказал мистер Пиквик, — неугодно ли вам будет приступить к обещанному повествованию?»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 и просидел несколько часов, прислушиваясь к звукам, которые могли потрясти сердце самого бесчувственного человека к ужасному бреду умирающего. Я слышал мнение врача и понимал, что надежды нет никакой. Я сидел у смертного одра. Я видел, как в мучительном жару извивалось это исхудавшее тело,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 «Доктор Пейн, мистер Пиквик, мистер Снотгресс, с ним вы уже знакомы, мой друг, мистер Тапман, доктор Пейн, доктор Слемер, мистер Пиквик, мистер Тепман, доктор Сле...» Тут мистер Уинкли запнулся, и на физиономиях как мистера Тапмана, так и доктора отразилось сильное волнение. «Этого джентльмена я уже встречал», — с ударением сказал доктор. «Вот как!»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 Мистер Пиквик был водружён в кресло. "Оставьте его в покое", сказал незнакомец в зелёном фраке. "Грогу забавный старый джентльмен. Какой вздор! Проглотите кое-что. А-ха, отличное лекарство". Проверив предварительно доброкачественность смеси, приготовленной мрачным субъектом, незнакомец поднёс стакан к губам мистера Пиквика, и остаток содержимого быстро исчез.